подарок «Я уже говорил о твоей тете. Я очень надеюсь, что, когда ты вырастешь, ты уедешь из этого города, в другой штат, поступив в колледж, поселись в другом городе и живи другой жизнью, потому что здесь, если у тебя нет денег, ты ничто. У тебя нет права голоса, никто тебя не защитит, ты становишься несущественным. Отсутствие денег не мешало нам с Томми все время мечтать о будущем». Мы вели долгие разговоры о местах, куда бы мы хотели поехать. Планы были совершенно безумные, но в том и была их прелесть. У Томи была мечта. Мы начнем с Аляски, будем жить там в палатке на замерзших озерах, будем дышать острым чистым воздухом. Потом сядем на кораблик, с которого смотрят на китов, и доплывем на нем до Сиэтла, где нас уже будет ждать машина. Небесно-голубой «Мустанг» 1965 года. Он мечтал о том, как мы утонем в мягких креслах и двинем через всю страну. Через Айдахо, Монтану, Южную Дакоту, через Иллинойс, Индиану, Огайо. Срежем немного через Пенсильванию и Нью-Йорк и будем ехать до тех пор, пока не окажемся лежащими на пляже где-нибудь в Мэйне, уплетая лобстеров. Иногда я оставалась ночевать в доме мистера Миллера. Мы сидели на камнях на краю участка, смотрели на долину и шептались ночь напролет. Если бы не горстка огней от новых особняков там внизу, это могло бы быть когда угодно. В то время жадные девелоперы только начали загрязнять все вокруг светом. Они убили темноту, а мы и не заметили. Порой, клянусь, я теперь не могу найти даже большую медведицу. Аспин менялся каждый день. Знаки были повсюду. Такой город всегда меняется, но он превращался во что-то, что я перестал узнавать». Мне кажется, одна из причин, соединивших нас с Томми вместе, состояла в том, что ни один из нас не интересовался социальным статусом. А может быть, и надо было бы. Отвратительный факт. В нашем маленьком городе защита – это привилегия, распространяющаяся только на определенных членов общества.